Вся власть советом. Революция идет. Обстрелянная в июльские дни и похороненная на московском совещании, она вновь подымает голову, ломая старые преграды, творя новую власть. Первая линия окопов контрреволюции взята. Вслед за Корниловым отступает Каледин. В огне борьбы оживают умершие было советы. Они вновь становятся у руля, ведя революционные массы. Вся власть советам. Таков лозунг нового движения. На борьбу с новым движением выступает правительство Керенского. Уже в первые дни Корниловского восстания пригрозило оно роспуском революционных комитетов, тритируя борьбу с Корниловщиной самоуправством. С тех пор борьба с комитетами всё усиливалась, переходя в последнее время в открытую войну. Симферопольский совет арестовывает соучастника Корниловского заговора, небезизвестного Рябушинского. А правительство Керенского в ответ на это делает распоряжение о принятии мер к освобождению Рябушинского и о привлечении лиц, подвергших его незаконному аресту, к ответственности. Речь. В Ташкенте вся власть переходит в руки совета, причём старые власти смещаются. А правительство Керенского, в ответ на это, принимает ряд мер, которые держатся пока в секрете, но которые должны будут самым отрезвляющим образом подействовать на зарвавшихся деятелей Ташкентского совета рабочих и солдатских депутатов – русские ведомости. Советы требуют строгого и всестороннего расследования дела Корнилова и его сподвижников. А правительство Керенского в ответ на это суживает следствие незначительным кругом лиц, не используя некоторых очень важных источников, которые дали бы возможность квалифицировать преступления Корнилова как измену родине, а не только как мятеж. Доклад Шубникова «Новая жизнь». Советы требуют разрыва с буржуазией и в первую голову с кадетами. А правительство Керенского в ответ на это ведёт переговоры с Кишкиными и Коноваловыми, приглашая их в правительство, провозглашая независимость правительства от советов. Вся власть империалистической буржуазии, таков лозунг правительства Керенского. Сомнения невозможно. Перед нами две власти: власть Керенского и его правительства и власть советов и комитетов. Борьба между этими двумя властями Вот характерная черта переживаемого момента. Либо власть правительства Керенского, и тогда господство помещиков и капиталистов, война и разруха, либо власть советов, и тогда господство рабочих и крестьян, мир и ликвидация разрухи. Так и только так ставит вопрос сама жизнь. При каждом кризисе власти ставился этот вопрос революции. Каждый раз увиливали господа соглашатели от прямого ответа и увиливая, отдавали власть врагам, созывая совещания вместо съезда советов. Соглашатели хотели ещё раз увильнуть, уступая власть буржуазии. Но они ошиблись в расчёте. Настало время, когда больше увиливать нельзя. На прямой вопрос, поставленный жизнью, требуется ясный и определённый ответ: за советы или против них? пусть выбирают господа соглашатели. Рабочий путь, 13 номер, 17 сентября 1917 года. Передавая